И то лишь на короткое время Только значение центра церковно административным В занятии старшего Владимирского стола Всеволодовичи вообще следовали прежней очереди старшинства После того, как Константин Всеволодович Восстановил свое старшинство, снятое с него отцом Дети всеволда сидели на Владимирском столе По порядку старшинства Сначала Константин, потом Юрий